Глава 17. Чувство власти стампец скребущий коготь с трудом поднималась по заснеженному склону пирамиды Кельвина. Она знала, что сильно рискует, ибо в долине ледяного ветра снега таяли вовсю, а гора была не столь высока, чтобы температура здесь оставалась ниже точки замерзания. Стампед ощущала, как влага просачивается сквозь толстую кожу сапог, и неоднократно слышала предательский ропот, будто бы жалующегося снега. Упрямая жрица продолжала идти вперед. Весь склон мог съехать вниз. На пирамиде Кельвина, где снег таял быстро, лавины не были редкостью. Но в тот момент Стампед чувствовала себя настоящей искательницей приключений, бросившей вызов земле, по которой, как она полагала, никто не ступал многие годы. Она мало знала об истории этих мест, так как пришла в Мефрилхал вместе с Дагнабитом и дворфами из цитадели Адбар и была слишком занята работой в шахтах, чтобы прислушиваться к историям, которые члены клана Боевого Топора рассказывали о долине Ледяного Ветра. Стампет не знала и о самой знаменитой лавине на этой горе. Она даже не ведала, что Дзирт и Акар Кессил сражались здесь в своем последнем бою, пока земля не ушла из-под их ног и не погребла Кессила. Жрица остановилась и полезла в мешочек, достав кусок свиного сала. Она произнесла небольшое заклинание и приложила сало к сжатым губам. приводя в действие волшебство, отгоняющее простуду. Внизу быстро наступало лето, но здесь, наверху, ветер был холодным, а ноги у нее уже промокли. В тот же момент Стампет вновь услышала особенный ропот снега и подняла глаза на вершину горы, которая была в двух сотнях футов от неё. Впервые она подумала о том, сможет ли добраться туда. Пирамида Кельвина, конечно, была не очень высокой горой. Возле Адбара, где родилась тампет или около Мефрилхалла, такую возвышенность вообще назвали бы холмиком. Подумаешь, тысяча футов. Но здесь, среди плоской тундры, она оказалась горой, а Стампет, скрипущий коготь, была дворфом, считавшим, что основная цель любой горы – бросить вызов покорителям высоты. Она знала, что разумнее было бы подождать позднего лета, когда на пирамиде Кельвина осталось бы мало снега, но жрица никогда не отличалась терпеливостью, и гора не являла бы собой серьезного вызова без этого опасного съезжающего снега. «Не вздумай на меня падать!» — сказала Стампед горе. «И не смей отправлять меня вниз!» Она говорила слишком громко, и как бы в ответ гора издала жуткий гул. Неожиданно Стампет заскользила вниз. «О, будь ты проклята!» Завопила она, поднимая свой огромный ледоруб и ища, за что бы зацепиться. Она споткнулась и упала на спину, но смогла крепко всадить ледоруб в камень, выступавший из-под снега. Все ее мышцы напряглись. когда сверху по склону понесся снег, но лавина оказалась не слишком большой, и через минуту всё вновь успокоилось, утихло и отдаленное эхо. Стампет выбралась из огромного сугроба, в который превратилась и она, и удержавший ее камень. И тут она заметила осколок льда, лежавший на обнаженной теперь земле. Сначала она не обратила на него особого внимания. Надо было тщательно стряхнуть с себя снег, пока он не растаял и не промочил окончательно ее уже влажную одежду. Но взгляд жрицы все время возвращался к кристаллу. Он не казался чем-то необычным, просто кусок льда. И всё же у нее возникло какое-то глубокое внутреннее чувство, что это нечто большее. В течение нескольких минут Стампет удавалось отгонять от себя необъяснимые мысли и готовиться к продолжению восхождения. Но кристалл продолжал взывать к ней на подсознательном уровне, маня нагнуться и подобрать его. Прежде чем она успела осознать, что делает, осколок оказался в ее руке. «Это не лед», — сразу же поняла жрица, так как кристалл был теплым на ощупь. и каким-то успокаивающим. Она поднесла его поближе к глазам. Осколок был похож на сосульку с прямоугольными гранями около фута длиной. Помедлив немного, Стампед сняла перчатки. «Кристалл!» – тихо сказала она, ибо этот теплый предмет не был скользким, подобно куску льда. Стампед закрыла глаза, сконцентрировавшись на своих ощущениях, пытаясь почувствовать истинную температуру предмета. Моё заклинание! прошептала жрица, подумав, что она раскрыла тайну кристалла. Она произнесла что-то на распев, рассеивая волшебство, вызванное недавно, чтобы отогнать холод. Но кристалл оставался теплм, Стампед потерла об него руки, и тепло распространилось по всему ее телу, согрев даже мокрые ноги. Жрица поскребла подбородок и огляделась, не переместила ли лавина еще чего-нибудь. Но все, что она видела вокруг, было белым, серым и коричневым. Привычный невыразительный кабелен поверхности пирамиды Кельвина рассеял ее подозрения. Она вновь подняла вверх хрустальный осколок, наблюдая за игрой солнечного света в его глубине. «Может быть, это магическое средство против холода?» – рассуждала она вслух. «Кто-то принес его с собой в долину. Возможно, он искал какое-то сокровище или поднялся сюда, чтобы получше оглядеться вокруг, думая, что кристалл защитит его. Что ж? «Против холода, да», – заключила Стампет, «но не против лавины, которая погребла человека». Ну вот, она с этим разобралась. Стампет чувствовала, как ей повезло. Она нашла такую полезную вещь. Жрица посмотрела на юг, где виднелись в сером тумане высокие пики гребня мира, постоянно покрытые снегами. Неожиданно она подумала о том, как пригодится ей хрустальный осколок. Любая гора покорится Стампет, если у нее будет такая защита. Она могла бы взойти на все вершины за одно путешествие, и ее имя будет почитаться среди дворфов. Так Криншинибон, хрустальный осколок, обладающий разумом коварный артефакт, вновь заработал. вкрадчиво внушая тампет надежды на выполнение самых сокровенных её желаний. Криншинибон сразу понял, что его новый владелец не просто дворф, а жрица дворфов и не очень этому порадовался. Дворфы славились своим упрямством и стойкостью к магии. Но все же артефакт зла радовался тому, что выбрался наконец из снегов, что кто-то появился на пирамиде Кельвина и извлек его на свет. Хрустальный осколок снова находился среди живых, там, где он мог сеять смерть и разрушение. Он пробирался по штольням, пытаясь шагать в ритме стучащих молотков дворфов, привыкший к звездам над головой. Он чувствовал себя крайне неуютно в тесном пространстве. Иногда высокому Киерстаду приходилось вставать на четвереньки, чтобы протиснуться в низкие сводчатые проходы. Заслышав чьи-то шаги, он остановился и вжался в стену. Юноша не был вооружен, хотя здесь, в шахтах дворфов, его едва ли встретили бы дружелюбно, особенно после неприятной встречи Бреннера с Бертгаром. Отец Киерстада, Ревияк, конечно, приветствовал возвращение Бреннера, но тем не менее в племени явно ощущалась напряженность. Бердгар и его сторонники оказывали колоссальное давление на Ревияка, стремясь восстановить прежнее тотальное недоверие ко всем, кто не принадлежал к их роду. Ревияк был достаточно мудр, чтобы понимать, что если он начнет слишком сильно конфликтовать с Бердгаром, то может вообще потерять контроль над племенем. Керстат видел это и испытывал смешанные чувства. Он оставался на стороне отца, верил, что дворфы были его друзьями, но аргументы Бердгара действовали и на него. Все связанное со старым, традиционным образом жизни – Охота в тундре, молитвы, обращенные к духам убитых животных, казалось таким удивительным юноше, который провел последние несколько лет в общении с жалкими торговцами и в сражениях против темных эльфов. Дворфы прошли, не заметив кирстада, и юноша вздохнул свободнее. Он помедлил минутку, чтобы сориентироваться, припоминая, через какие туннели он прошел, и где, как он полагал, находятся покои вождя клана боевого топора. Многие дворфы отправились в тот день в Бриншандер, чтобы забрать оттуда закупленные Бреннером припасы. Оставшиеся в шахтах работали в более глубоких штольнях, энергично разрабатывая жилы драгоценных минералов. То отступая назад, то кружа, Кирстад наконец добрался до маленького коридора. по обеим сторонам которого находилась по две двери и еще одна в самом конце. Первая комната, в которую он заглянул, не показалась ему похожей на жилище Дворфа. Плюшевые ковры и кровать, на которой грудой лежали матрасы и теплое одеяло, подсказали юноше, кто хозяин комнаты. «Реджис», – подумал Киерстацу с Мешкой, – «этот хафлинг, по общему мнению», символизировал все то, что презирали варвары. Он был ленивым, толстым, прожорливым и, что хуже всего, трусливым. И тем не менее Керстат, так же как и многие другие варвары, встречал реджис со широкой улыбкой, когда тот появлялся в Сэттлстоуне. Реджис был единственным хафлингом, которого знал Керстат. Но если Пузан, как многие называли его, был типичным представителем своей расы, юноша был бы рад познакомиться и со многими другими хафлингами. Он осторожно закрыл дверь, еще раз улыбнувшись при взгляде на гору матрасов. Реджис часто хвастался, что может обеспечить себе комфорт в любом месте и в любое время. «Да уж...» Обе комнаты напротив были нежилыми, в каждой из них стояла по одной кровати, более подходящей человеку, чем дворфу. Это тоже было понятно Керстаду. То, что Бреннер надеялся на возвращение Дзирта и Кэти Бри, не было секретом. В конце коридора наверняка была гостиная, заключил Варвар. Оставалась только одна дверь, которая, скорее всего, и вела в покое вождя дворфов. Керста двигался медленно, осторожно, опасаясь хитроумной ловушки. Он приоткрыл дверь на какой-то дюйм. Никакой западни не разверзлась под его ногами. Камни не посыпались ему на голову. И юный варвар распахнул дверь. Это, несомненно, была комната Бреннера. На деревянном столе россыпью лежали пергаменты. В углу высилась стопка одежды высотой самого Кирстада. Постель не была убрана, одеяло и подушки лежали в беспорядке. Юный варвар едва заметил все это. С того момента, как распахнулась дверь, его взгляд оказался прикованным к одному единственному предмету, висящему на стене в изголовье кровати Бреннера. Клык защитника, боевой молот Вульфгара. Едва дыша, Керстаат пересек маленькую комнату и встал перед могучим оружием. Он видел вытравленные на нем великолепные рисунки. Две одинаковые горы, символ Думатойна, бога и хранителя тайн дворфов. Приглядевшись, Керстат увидел фрагменты рун под рисунком, но не смог прочесть их. Однако он знал легенду о Клыке Защитника. Эти скрытые руны на одной стороне рукоятки были знаками Марадина, кузнеца душ, величайшего из богов дворфов, а на другой стороне – Клангиддина, бога войны. Керстат стоял очень долго, созерцая молот, вспоминая о легенде, в которую превратился Вульфкар и думая о пертгаре и Равияке. «А где же его место?» «Если бы между прежним вождем Сеттлстоуна и нынешним вождем племени Лося вспыхнул конфликт, то какую роль смог бы сыграть Кейрстад?» Вот если бы в его руках оказался клык защитника, почти не думая о том, что он делает, Кейрстад потянулся и сжал в руках боевой молот, снимая его с крюков. «Каким он оказался тяжелым!» Керстат прижал молот к себе, затем с огромным усилием поднял над головой. Молот стукнулся о низкий потолок, и юноша чуть не упал, так как оружие, отскочив в сторону, потащило его за собой. С трудом восстановив равновесие, Керстат посмеялся над своей глупостью. «Как мог он надеяться овладеть могущественным клыком защитника?» Как мог он следовать по пути могучего вульфгара? Он вновь прижал легендарный боевой молот к своей груди, благоговейно обняв его. Он мог ощущать его силу, его совершенный баланс, почти чувствовал присутствие того человека, который владел им так долго и так достойно. Юный Керстат хотел быть таким, как Вульфгар. Он хотел вести за собой племя, он не был полностью согласен ни с курсом Вульфгара, ни с курсом Бертгара, ибо существовал и третий путь – компромисс, который дал бы варварам и свободу образа жизни предков, и возможность объединения союзниками. Держа в руках клык защитника, Киерстад чувствовал, что смог бы повести своих людей самым лучшим из возможных путей. Юный варвар покачал головой и снова рассмеялся над собой и над своими величественными мечтаниями. Он всего лишь мальчик, и клык защитника пока что ему не по силам. Эта мысль заставила юношу оглянуться на открытую дверь. Если бы Бреннер вернулся и застал его здесь, держащим боевой молот, молчаливый двор, вероятно, рассек бы непрошеного гостя надвое. Нелегко было к Киерстаду вернуть молот на место и еще труднее покинуть комнату. Но у него не было выбора. Так с пустыми руками он осторожно выскользнул из штолен и очутился под открытым небом. Весь обратный путь в лагерь племени, пять миль по тундре он преодолел бегом. Тампид тянулась из последних сил. Ее крепкие пальцы, смахивая жесткий снег, отчаянно цеплялись за скало. Последний уступ на пути к вершине. Еще немного. Она застонала и напряглась, зная, что это непреодолимое препятствие, понимая, что она достигла предела своих возможностей. И вот обречена на падение с высоты тысячи футов. Смертельное падение. Но потом каким-то образом она нашла в себе силы. Ее пальцы прочно ухватились за камень, она подтянулась. Маленькие ноги колотили и скребли по скале, и неожиданно она перевалилась через край и оказалась на плоском плато на вершине самой высокой горы мира. Резко выпрямившись, она встала на ноги и обозрела открывшуюся ее глазам картину, покоренный ею мир. Она видела внизу толпы, тысячи и тысячи своих бородатых слуг, заполнивших все долины и все тропинки. Они склонились перед ней, приветствуя ее громкими возгласами. Стампет проснулась вся в поту. Ей понадобилось несколько минут, чтобы понять, где она, осознать, что она в своей маленькой комнате в шахтах дворфов в долине ледяного ветра. Она слегка улыбнулась, вспоминая столь яркий сон, захватывающий дух последний бросок, который привел ее на вершину. Но ее улыбка стала несколько смущенной, когда она раздумывала над последовавшей сценой, ликующими дворфами. — С чего бы это мне приснилось? — слух изумилась Стампет. Она никогда не совершала восхождения ради славы. только для того удовольствия, которое приносило ей покорение вершины. Ее никогда не заботило, что думали другие о ее отваге. Она даже редко говорила кому-либо о том, куда направлялась и где была, успешным или нет оказалось восхождение. Она вытерла пот со лба и вернулась на свой жесткий матрас. Образы сна все еще оставались яркими в ее сознании. Сна или ночного кошмара? лгала ли она сама себе о том, зачем она совершала восхождение? Возникало ли у нее чувство превосходства, когда она покоряла вершину? И если возникало, то над кем, над горой или над ее соплеменниками, дворфами? Назойливые вопросы изводили обычно невозмутимую жрицу. Стаммпет надеялась, что эти мысли уйдут, Она думала о себе, о своем подлинном «я» лучше, ей не к лицу была такая мелочность. После долгих метаний сбоку на бок она, наконец, снова уснула. В ту долгую ночь Стампид больше не посещали сны. Креншинебон, который покоился в сундучке в ногах ее кровати, почувствовал смятение Стампид. и осознал, что следует поосторожнее посылать ей такие сны. Жрицу было нелегко соблазнить. Артефакт пока еще не представлял себе, какие сокровища следовало пообещать, чтобы ослабить волю Стампец Кребущий Коготь. Без коварных обещаний Хрустальный Осколок не мог овладеть ее волей. Но если бы Криншинебон стал действовать более открыто, более настойчиво, он мог бы натолкнуть Стампед на догадку об истинном происхождении странных мыслей. Артефакт, разумеется, не хотел возбудить подозрений той, которая могла воззвать к помощи добрых богов и, может быть, даже узнать тайну уничтожения Криншинебона. Хрустальный осколок затаился, ослабил свое влияние. Пока он находился в руках этой женщины, Его длительное ожидание не закончилось.